А ино, может статься и не нарушает законов, и всё же недостоин похвалы за свои добродетели. И философия поступила бы вполне справедливо, если бы его как следует высекла. В взаимоотношениях тут крайне сложные и запутанные. Мы не можем и помышлять о том, чтобы считать себя порядочными людьми, если станет исходить из законов, установленных для нас Господом Богом. Мы не можем притязать на это, исходя из наших законов. Человеческое благоразумие ещё никогда не поднималось до такой высоты, которую оно себе предписало. И если бы оно её и достигло, то предписало бы себе нечто высшее, к чему бы всегда тянулось и чего жаждало. А вот до чего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 наставлять других, как человек предназначенный для служения обществу, он мог бы сказать себе, что его справедливость, если и не окончательно несправедлива, то по меньшей мере слишком суетна и не своевременна. И мои нравы, которые отличаются от общепринятых всего на какой-нибудь волосок, нередко восстанавливают меня против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 Добродетель, потребная для руководства мирскими делами, есть добродетель с выпуклостями, выемками и изгибами, чтобы ее можно было прикладывать и пригонять к человеческим слабостям. Добродетель не беспримесная и не безыскусственная, не прямая, не беспорочная, не устойчивая, не незапятнанная.